Единственно величайший любил перстни с сардионами-сердоликами за женственно-человеческую способность камня изменять свой цвет. По воле Бога золото зарождается влиянием солнца, серебро — под действием луны, но камнем луны называют только сардион. Он умеет быть красноватым, как владычица ночи на исходе, и делаться белым, как она же в зените. Сардионы падают прямо с луны. Сегодня Базилиса надела на палец любимейшего новый перстень с удивительно нежным сордионом. Ведь это был ее камень, камень Феодоры. Чита во всем условилась. Феодора все поняла со свойственным ей одной тонким ощущением действительности. Расстались ненадолго. Юстиниан направился к себе. Базилевсу предшествовали два спафария. Четверо замыкали шествие. Нападение сзади вдвое опаснее. Вне своего обыкновения колоподий добавил к незримой охране явную. Удача кинжала, и судьбы империи могут измениться. Сегодня, по древнему выражению, судьба идет по лезвию бритвы. Случайный взгляд на выпуклость Кубелиса Секиры вызвал у Юстиниана мысль о тайне слов: Кубас игральная кость, Кубе голова, а Кубелис то, что снимает голову. Цель изобретателя Секира-Кубелиса была ясна. Забытый правитель знал, что делал. Само сближение понятий разрешало казнь. Речь греков полна удивительного смысла. Но что нужно Колоподию? Начальник охраны и разведки Колоподий сказал. Единственный. Пришел человек от Ипатия. Лжебазилевс ведет весь охлостный подром. Таково известие божественный. «Где посланный?» — спросил Юстиниан с улыбкой. Сегодня давно затасканный титул приобретал значение. Он умер. Кому он сказал? Мне. Движением руки Базилевс отпустил понятливого слугу. События подчинялись. Сегодня Юстиниан небезумысленно избрал ту часть дворца Букалеона, которая выходила в порт. Сановники пали на колени. Базилевс осенил всех знаменем креста. Молчание лежало, как лужа под стеной. Но вот и Феодора, в пурпуре, в диадеме. Юстиниан так хотел. Сам он ограничился шерстяной тогой Патрикия и десмой лентой для волос. Он сказал, «День жаден к событиям. Нам угодно выслушать мнение наших подданных. Остаться ли нам в палате или отбыть, дабы укротить охлос извне?» Юстиниан счел удачным слово «охлос» — многозначительное понятие. Не отрицая заранее возможность получить разумный совет, Юстиниан слушал не без внимания. Но не было тонкого трибониана, не хватало едкости ручного носорога. Их хромкие заместители Фока и Василит не сумели ничего лучшего найти, кроме отъезда. Один предложил Гераклею европейскую, другой — пофлагонийскую на понте. Они солидно поспорили. Ничтожные люди, которые считают себя не ромеями, а римлянами на старый образец. Носорог в своей берлоге нашел ли способ подслушать? Он внизу. Блюститель палатия Гермоген подал мнение покинуть город. Он, раскосый гун, ловко сыграл словом «охлос». Этот настоящий ромей, но его мнение не имеет цены. Ему было указано готовиться к погрузке на корабли. Нарзес, взятый в плен ребенком из перса Армении, отказался от слова. Тоже ромей, но более тактичный, чем Гермоген. Ему известно больше, чем многим. Мунт клялся, какова воля Базелевса? Таково и его мунда желание. Он, мунд перебьет всех мятежников, коль они полезут в палатий. Но, да не гневается божественный, сил мало, чтобы пойти в город. Увлекшись и забыв изысканное начало своей речи, мунд сорвался. «Да будь я Зелевсом, разве я ушел бы из палатия?» Юстиниан улыбнулся. Сановники с подчеркнутым смехом указывали пальцами на дурачка с мечом, изрекшего глупость, почти преступную. «Будь мунт Базилевсом!» Движением руки Базилевс призвал к порядку. Обсуждение продолжалось, сановники высказывались. При всей выдержке они были взволнованы. Тем ярче проявлялась разноплеменность юстиниановых слуг. Базилевс вспомнил, что вредный предрассудок нации родился в грехе вавилонского столпотворения. Разогнанные богом, одни почернели и пожелтели на солнце. Кто долго смотрел на синеву море, стал синеглазом. Северяне белокожими, как снег. В речи отразился шум волн, лесов, степного ветра. Наследники Адама перестали считаться родством. Но в палате и Юстиниана они сделались равно ромеями. Базилев слушал. Не желая, он не имел в том нужды, Юстиниан подверг своих светлейших острому испытанию. Автократор создал из палатийских сановников людей особых чувств. Каждый из них бессознательно, подчиняясь инстинкту самосохранения, воздвиг внутри себя некое здание любви и верности Базилевсу. Так моллюск строит себе раковину. Благодетельный самообман срастался с кожей, от неосторожного прикосновения струпья добровольного рабства ныли, кровоточили. Поэтому даже случайное слово сомнения, высказанное посторонним, вызывало ярость, скорлупа требовала защиты. Нельзя безнаказанно играть роль в жизни, Это не сцена, где слова означают «действие», и «действие» ограничено словом. Автократор распространял заразу. Совещание со светлейшими было никчемной затеей, чего Юстиниан не знал, ибо познавший эту истину, перестает быть автократором. Светлейшие умели схватить мысль, едва воплощенную в первом слове божественного, умели развить ее в предугаданном желании повелителя, умели хорошо, непреклонно исполнить, В исполнении были смелы, решительны. Самые умные ощущали намерение божественного без его слов. Умели спешить действовать. Им даже казалось, что они действуют самостоятельно, и они получали удовлетворение творчества. Но дать совет, настоящий, нужный, для этого требуется внутренняя свобода, условия при котором нельзя быть светлейшим. В зале «Буккалеон» Толпились сановники, чьи лица и позы выражали смелость и уверенность в себе, насколько позволял этикет. Но внутренне они были сметенны, остановлены, как колеса телеги, когда заел слишком низко опущенный башмак тормоза. Как? Как угадать волю единственного в столь необычайных обстоятельствах? Как человеку, который никогда не видал лошадей, сразу выбрать в табуне лучшего скакуна? Большинство рекомендовало отъезд по той причине, что Юстиниан не оборвал Фоку и Василида. Как? И Велизарий за бегство. Юстиниан считал его своим лучшим полководцем, чего никогда не высказывал. Этот фракеец любил войну. Однажды Юстиниан заставил Велизария дать присягу, никогда не мечтать о престоле. Клятвы, они годны лишь для слабых душ, таких как у Эпатия, у Велизария. Жена полководца Антонина, фаворитка Феодоры, отличалась распущенностью. Юстиниан не был свободен от мужского презрения к влюбленному мужу. Итак, этот храбрый и удачливый воин, рогоносец в красивых латах на красивом теле, хочет уплыть. Куда же? В Никею. Конечно, конечно, Никея — сильная крепость. Смельчак не трусил на полях сражений, но испугался Охласа. Солдат. Не стоило тревожить его клятвой. Его душа мельче тела. «Пора поставить все на свое место», — Юстиниан коснулся руки Феодоры. «Мне кажется», — говорила Феодора, — «что ныне излишне рассуждать, пристойно или непристойно женщине быть храброй, когда мужчины находятся в нерешительности, когда мужчины, как я вижу, не знают, что им делать и чего не делать». Базилиса сделала паузу. Лица сановников превращались в набор театральных масок. От удивления с открытым ртом и выпученными глазами до восторга с медовой улыбкой и массой морщинок у прищуренных глаз. Подождите, вы еще услышите, как любимейшая поднесет вам наше мнение. Но как же устроить наши дела? Где лучший способ? Как разрешить выход не из палате мунд, но из опасного положения империи? С каждым вопросом Базилисса заставляла свой голос звучать все громче. Многие говорили здесь. «Отъезд, отбытие, временная отлучка». Феодора понизила голос и бросила. «Я скажу прямо — бегство». «А я думаю...» — она улыбнулась. «Бегство нам наиболее вредно, пусть оно и поведет к временному спасению жизни. Впрочем, нельзя избежать общей участи смертных. Но тому, кто однажды властвовал, невыносимо скитаться изгнанником. Да не даст мне Бог лишиться этого пурпура, дожить до дня» когда меня не будут больше приветствовать Базилисой. Как это звучало! Значительнее и красивее, чем казалось Юстиниану, когда он готовил речь Феодоры. Молва разнесет слова любимейшей. Века поймут, что она была достойна диадемы. Внимание! Она должна обратиться к нему. Итак, Божественный, беги, если хочешь. У тебя горы золота. Там... Феодора указала в сторону порта. Ждут корабли. Море открыто всем ветрам. Но после... В голосе Феодоры звучала высокая трагедия. Не пришлось бы тебе предпочесть смерть такому спасению. А я остаюсь. Пурпур -пур власти есть лучший саван. Поистине возлюбленная сказала больше, лучше, думал Юстиниан. Он сам был маска восторга. Слава божественным. «Вечным!» — кричали светлейшие, наконец найдя разрешение мучительной неясности. «Смерть Охласу! Смерть Ни Неискренних не было. Гот и Мунда, и Герулы Филимута заслоняли палати с севера и с запада. Чтобы защититься от нападения по линии площадь Августеи-море, должно было хватить и поспистов Велизария, оставляя в запасе схолу реки Лы-Павла, С Пафариев и остатки 11-го легиона, Юстиниан поручил Велизарию отправиться в казармы экскубиторов и приказать им выступить. Военные дворы поражали странной пустотой. Двери казарм были закрыты наглухо изнутри. Велизарий велел звать, стучать, и сам он именем Базилевса требовал, чтобы экскубиторы открыли двери и готовились к походу. Отсюда до ипподрома было не более трех стадий птичьего полета. А палатия, высотой в четыре человеческих роста, казалась низкой по сравнению с каменной горой подрома. И переговаривались между собой. Они презирали золотую гвардию. Телята с мечами, скворцы в латах, каплуны. Такие клички были еще наиболее нежными. Вдруг и подром заговорил. Стая голубей, живших под карнизами венчающей галереи, поднялись, как в дни бегов. Испуганные птицы уходили в небо по спиралям невидимых лестниц. «Рыжее мясо заквакало! Рыжее мясо!» — выкрикнул кто-то презрительную кличку горожан. Не ожидая приказа, двое поспистов подскочили к двери, в которую тщетно стучал их вождь. Один смуглый, другой белокожий, оба в одинаковых доспехах, черненых горной смолой асфалиасом, рослые. Смуглый махнул топором дверь треснула сверху донизу. Метка Ахарес!» — одобрил Белокожий и с разбегу ударил плечом. Дверь упала. Внутри, как во всех казармах, стояла внутренняя стенка. Из казармы закричали. «Не входить! Смерть! Бей, бей!» «Назад!» — приказал Велизари. И посписты отошли ворча. Они охотно потешились бы над этими багаусами, евнухами. Но Велизарий не собирался тратить и поспистов на бессмысленную драку. Полководец бегом вернулся к Юстиниану. Красноречие Базилисы не убедило Велизария. Из фракийского солдата не получался сановник. Экскубиторы могут ударить с тыла. Нельзя нападать на подром. Велизарий умолял Базилевса бросить палатий, вызвать войска из Азии, Фракии, Эллады, осадить город, закрыть подвозы с моря. В этом плане, как во многих солдатских планах, содержались в избытке разрушения, избиения, денежные траты, но не хватало того, что в дальнейшем назвали политикой. Базилевс был решителен и краток. Ты пойдешь с твоими ипоспистами кругом через халки, через развалины тамошних пропилеев, Оттуда ты ударишь на ипподром. Примечание. Пропилеи колоннада у входа во дворец в город. «Ты встретишь не фаланги персов, даже не вандалов, но бессмысленное рыжее мясо, и ты его успокоишь. Сзади тебя прикроют Рекила, Мунт и Филимут поведут своих с другой стороны. Ты не будешь один, не будешь оставлен», — повторял Юстиниан, как бы внушая по способам магии египтян. «Ты победишь, ты прекратишь мятеж, ты восстановишь порядок, удача летит перед тобой, возьми ее» и Базилевс перекрестил воспрянувшего полководца. И все же тревога охватывала палатий. Спафарии стягивались на линию, проходящую с восхода на запад. Дворцы Букалеон и Армизда прикрывались спафариями, но Дафне, Христотриклиний, Магнавра остались к северу. Там образовалась пустота, так как готы и герулы уже покинули площадь Августея. Охрана этой части палатия была доверена прислуге. Так же, как и экскубиторы, прислуга подчинится сильнейшему. Сейчас она сможет быть полезной только против кучек случайных грабителей. Ненадежны и остатки 11 легиона. Империя Юстиниана свелась к нескольким югерам. Примечание. Югер – древнеримская и византийская мера земли. Площадь югера точно не установлена, приблизительно 2500 квадратных метров.